Глава вторая. Здравствуй, Александрина. Зачем пожаловала? Вопрос сбил меня с толку. Имени я охраннику не называла. Да и медсестре тоже. И потом официально так. Александрина. Поэтому я уставилась на своего собеседника и замерла. По коже побежали мурашки, словно в комнате резко похолодало. Нет, передо мной сидел не урод и не жуткий тип с листовки, их разыскивает полиция. Просто парень. Старше меня, наверное, года на три. Но было в его облике что-то такое, что заставляло смотреть, не отрывая глаз. Он не обладал сногсшибательной внешностью или голливудской улыбкой. Бледное скуластое лицо, прямой нос, плотно сжатые губы, темные волосы. А вот глаза, серые, огромные, они словно гипнотизировали, потому что я не могла пошевелиться. Драгоценное время, отпущенное Артёму, таяло, а я хлопала ресницами, как дура, и пялилась на незнакомого мужчину, потому что не пялиться не могла. И отмечала разом и черную рубашку, застегнутую на все пуговицы, и тонкую шею, и изящные пальцы, барабанищие по столу. Но в то же мгновение минуты словно перестали бежать. Сердце будто прекратило стучать. «Что со мной?» «Отомри». Парень хлопнул в ладоши, я вздрогнула и очнулась. «Значит, за любимого просить пришла?» «Занятно. А ничего, что он тебя не любит?» От изумления чуть не плюхнулась на пол. Помог охранник, вовремя подвинувший стул и снова испарившийся. «Кто вы?» Слова давались с трудом. Собеседник пожал плечами. «Разве это важно? Что такое имя? Набор звуков. Попытка ограничить, выделить, как-то определить из множества. Вот ты, Александрина, изменится ли что-нибудь, если я начну называть тебя Оксаной, Юлей, ты станешь другой?» «Нет. Дар речи и не думал возвращаться. Значит, обойдемся без моего имени». По твоей вине, Артём Сергеевич Глинский через 15 минут скончается в отделении реанимации Центральной городской больницы. Так? Я тут же обрела способность двигаться и излагать мысли здраво. Через 15 минут? Надо спешить. Пожалуйста, помогите. Медсестра Серафима сказала, что только вы можете это сделать. Я на всё готова. Собеседник приложил палец к губам. меньше шума, больше дела. Не бросайся обещаниями, девочка. Их приходится выполнять. «Мне все равно, только спасите Тёму». Я готова была на колени броситься, но что-то удерживала. Наверное, гордость. «Допустим», — кивнул парень. «Допустим, я продлю линию жизни твоего возлюбленного. Но что буду с этого иметь?» Я вспомнила виденное в клубе. Вполне ясно, что это за заведение и чего хочет Сероглазый. Но Артём важнее. Поэтому я тихо ответила. «Меня». На секунду повисла тишина, затем комнату заполнил смех. Звонкий хохот. Возможный спаситель их хохотал так, что даже обидно стало. «Я тут своей честью жертвую, а он...» Наконец, странный тип прекратил смеяться. «Послушай, куколка, мне твои прелести глубоко неинтересны». Видал и краше. «Подожди, придержи язык. Это он заметил, что я вот-вот награжу его лесным эпитетом. Ты можешь пригодиться. Видишь ли, мне часто приходится иметь дело с людьми». Признаться честно, они безумно раздражают. Поэтому мне нужен посредник, который разбирался бы с этими смертными, с их долгами, с невыполнением обязательств. Будешь делать все, что я скажу. Отказываешься, Артём в ту же секунду умирает. Согласна? Его слова казались бредом. Бредом больного человека, который, похоже, и человеком себя не считает. Как он собирается помогать Артёму, если сидит здесь и болтает со мной? Но что я теряю? Если он врет, не придётся выполнять обещания. Если говорит правду, я готова пожертвовать своим счастьем ради Артема. Согласна. Что надо сделать? Подписать договор кровью? Поцеловать меня. И кто-то тут заливал, что я ему ни к чему? Это стандартный ритуал. Вмешался парень в поток моих мыслей. Своего рода печать. Интересно, а Серафиму он тоже целовал? Точно маньяк. Придется подыграть. Ладно. Он поднялся с кресла и в мгновение ока очутился рядом. Я встала зажмурилась и потянулась к нему. Нелепо. Наши губы соприкоснулись. Все, что я ощутила — холод. Такой, что захотелось сесть и разреветься. Холод окутывал плотным коконом. Перед глазами замелькали картинки. Вот я, совсем маленькая, на руках у мамы. Первый звонок. Первый поцелуй в 9 классе. Выпускной. Встреча с Артемом. Авария. Словно жизнь промелькнула перед внутренним взором. А потом меня вытолкнули в реальный мир. Передо мной стоял этот жуткий тип и смотрел, как на бабочку, пришпиленную к картону. Я шагнула назад, споткнулась о стул и полетела. Ухнула куда-то вниз, а когда открыла глаза, лежала в своей кровати. За окном светало, а противный будильник напоминал, что вот-вот начнутся пары. Как же не хотелось вставать. Но пришлось выползти из-под теплого одеяла. И тут я вспомнила. Артем, он же в больнице. Надо срочно узнать, как он». Стоп. Как я оказалась в своей постели? Потеряла сознание в клубе, это я точно помню. Привезли домой и оставили валяться в обмороке? Что за дичь? Схватила мобильный и взглянула на дату. Да, пора лечиться. Дата-то вчерашняя. Получается, что и авария, и темка, и странный тип в клубе мне приснились? Вот дела. Даже дышать легче стало. Весело напивая, я умылась, позавтракала и выпорхнула из дома. Бывают же такие сны. Все как наяву. Но ничего страшного. Наверное, я так много думаю о Тёме, что воображение не выдержало пыток. Десять минут, и вот он, родной универ. Машина Тёмки на стоянке, и он сам, несущийся навстречу мне. Верховина, снова твои шуточки. Глаза металли молнии. Верховина, я с кем разговариваю? Чёрт, что за напасть? Во сне он говорил то же самое, а если сон вещий, тогда я должна увести его от дороги, обратно в универ. Да. Не пойму, о чём вы, Артём Сергеевич? прикинулась валенком, а сама засеменила к входной двери. «О дурацком подарке у меня на столе». «А с чего вы взяли, что он от меня?» — округлила глаза я. «И вообще, с чего бы мне что-то вам дарить? Вроде на Нового года еще полтора месяца». «День рождения у меня», — вздохнул Артем. «О, поздравляю!» — разулыбалась я. «Даже не знала. Всего вам хорошего. Здоровья, счастья, любви. Но я побежала. Иди, Верховина». Декан потер виски, а я внеслась в универ, как ошалелая, подальше от дороги. Если он за мной не погонится, то и под машину не попадет. Начались пары. А я все думала о странном сне. Неужели и правда вещей? Раньше таким не страдала. Но предупреждена, значит, как там говорится, вооружена. Не терпелась рассказать о случившемся Катьке и Нике. На обеденном перерыве поспешила в столовую. Девчонки уже заняли для нас стол и даже обед мне купили. Салат, картошку, пюре, чай и булочку. Присела на стул. «Привет». Подруги сразу перешли на полушепот. «Привет, Алька, ну как твой подарок?» «Да ничего, я что покруче расскажу». И в двух словах изложила вчерашний сон, а после то, что случилось утром. Так что я убедила Артема, что подарок не от меня, и он пошел в универ. Закончила рассказ. «Ну ты даешь! первой выразилась Катя. «А что, помните фильм «День сурка»?» Кажется, герой постоянно возвращался во времени, чтобы исправить свои ошибки. Может, и тебе, Аля, дали такой шанс. Только предупредили во сне. все таки переходы во времени невозможны. Я готова была согласиться, но стоило открыть рот, как зазвонил мобильный. Незнакомый номер. «Алло», — ответила я. «Здравствуй, Александрина», — зазвучал до дрожи знакомый голос. Я слышала его всего раз, но тут же узнала. «Как твой возлюбленный? Здоров?» «Да». Чуть слышно произнесла я. Вот и отлично. Тогда жду, как и договаривались. Сегодня в восемь в клубе. Ян проводит. Я его предупредил. И связь оборвалась. Я так и замерла за столиком. Катя и Ника говорили что-то, смеялись, но я их не слушала и не слышала. В голове молоточками стучал этот голос, холодный как лед. Сегодня в восемь в клубе. Вспомнила клуб, поёжилась. Мерзкое место. Не хотелось идти туда снова. Но не выполнить обещание? Артём умрёт. Я не сомневалась в этом. Ведь мой сероглазый помощник каким-то немыслимым образом повернул время вспять. Изменил прошлое. Кто даст гарантию, что он не умеет менять будущее? Руки задрожали. Запоздала накатила волна страха. Кто он? С кем я связалась? Надо бежать. «Алька, ты куда?» — удержала меня Ника. «Даже не доела. Забыла. Кошелек забыла в аудитории». Еще умыкнет кто?» Я вырвалась и помчалась прочь. Глупая отговорка. Волосы на голове встали дыбом от одной мысли, что снова придется взглянуть в серые глаза. «Кто он? Господи, кто?» «Точно. Надо расспросить Серафиму. Они давно знакомы. Значит, должна знать. Хотя бы догадываться». Схватила в раздевалке пальто и понеслась в больницу. Пару раз чуть не сбила с ног зазевавшихся прохожих. Но все, что крутилось в голове, он. Я даже имени не знаю. Чем только думала. Ворвалась в приемное отделение. «Девушка, вы к кому?» Остановила меня дежурная медсестра. Я нацепила на лицо улыбку. «Ой, извините. Вчера моего брата отсюда выписали. О нем так заботилась ваша сотрудница. Хотела поблагодарить». Дежурная заулыбалась в ответ. «Конечно. Кто вам нужен?» «Фамилию не знаю, а зовут Серафима. Пожилая такая, за 60». «Серафима? Вы не ошиблись?» Задумалась медсестра. У нас такой нет. В возрасте только тетя Глаша и Евгения Андреевна. Может, уточните у брата, как точно зовут нашу коллегу? Да-да, извините, сейчас ему позвоню. Я выскользнула из больницы и плюхнулась на ближайшую скамейку. Нет Серафимы. Мог ли Амбал ошибиться? Вряд ли. Да и Сероглазый нормально отреагировал на имя. Взглянуть бы на тётю Глашу и на Евгению, но это покажется странным. И потом сомневаюсь, чтобы кто-то из них оказался той самой Серафимой. Может, она в другом отделении работает? И подменяла кого? Точно. Вот только как тогда ее найти? Не бегать же по многочисленным корпусам с воплями. Кто знает Серафиму? Хотя в наше время базы сотрудников хранятся в интернете. Я достала телефон и отыскала нужный номер. «Алло, Верховина?» – ожил мобильник. «Какими судьбами?» «Тимка, выручай!» – затараторила я. «Срочно нужно узнать, в каком отделении центральной больницы работает медсестра по имени Серафима». «Айн момент», — ответил бывший одноклассник и защелкал клавишами. Я терпеливо ждала. С Тимкой мы дружили в школе, а после выпускного стали общаться меньше. Поздравляли друг друга с днем рождения, на этом общение и заканчивалось. Но я знала, Тим — один из лучших компьютерщиков в городе. И хакнуть может любую систему. Еще не закончив универ, он уже устроился на работу в крупную фирму. И, насколько знаю, успешно трудится. «Верховина, ты еще на связи?» «Да, да». «Значит, слушай. Ни одной Серафимы в больницах нет. Не только в Центральной. В остальных тоже. Я просмотрел всю медицинскую картотеку города. Единственная Серафима, которая работала в Центральной больнице, скончалась 10 лет назад». «Сколько ей было лет?» — ошеломленно спросила я. «Сейчас, минуточку. 69». «Понятно. Спасибо, Тимка». «С меня шоколадка?» «Да ладно! Всегда рад помочь!» Сказал Тим и отсоединился. А я так и замерла с телефоном в руках. Умерла. Я разговаривала с призраком. Час от часу не легче. Как такое вообще могло случиться? Что происходит? Мысль о том, что вечером придется идти в клуб, казалась кошмарной. Сбежать? Найдет? Не сомневаюсь, что найдет раз уж это Серафима и после смерти продолжает ему служить. Да за что же мне это? Но я ведь получила, что хотела. Артём жив, никакой аварии не было. Сероглазый выполнил свою часть сделки. Придется пойти к нему и узнать, наконец, чего он хочет. В универ я так и не вернулась. Вместо этого поплелась домой. В голове царил кавардак. Пыталась выбраться из него, не получалось. Итак, так, не сон, не сон, чтоб он провалился. От переизбытка чувств пнула валявшуюся на тротуаре жестянку. Это же надо так вляпаться. «Нет, я не жалела, что спасла Артема и сделала бы это снова, но его-то я спасла, а сама во что я превратила собственную жизнь? Узнаю вечером. Может, придется как бедняжки Серафиме, заманивать доверчивых людей в сети Сероглазого даже после смерти». Время тянулось мучительно медленно. Хотя я была бы «за», если бы оно совсем остановилось. Тогда не придется идти в клуб. Но минуты не стоят на месте. В начале восьмого я села в автобус и уставилась в окно на темный город. В салон входили люди. Кто-то обсуждал работу, кто-то болтал по мобильному. Я мало обращала на них внимания и в то же время не могла совсем не замечать. И вот автобус замер на конечной остановке. Шагнула в холодный вечерний воздух. Пустынно. Убьют и тело не найдут. Захотелось поскорее очутиться в клубе, несмотря на то, что там творилось. Ускорила шаг. Наконец-то. Вечером надпись «Комета» переливалась неоновыми огоньками. Впрочем, это было единственное отличие. Ни музыки, ни многочисленных посетителей. Словно внутри нет никого. Постучало. Дверь открылась, обрушивая на меня лавину звуков. «А, это ты, крошка?» — заулыбался Ампал. «Я тебя жду. Проходи сразу к хозяину». Ледяной страх коготками вцепился в спину. Я не могла заставить себя сделать шаг. «Что за безумие?» «Эй, ты чего?» Уставился на меня Ян. Не дрейф. Тут еще никого не съели. И захохотал, отдавая должное собственной шутке. Не съели. Как же. Стараясь унять сердцебиение, я все-таки вошла в зал. Там ничего не изменилось. Только на сцене вместо одной девицы отплясывали три. Их вид уже не смущал. Пусть родители думают, где их дочери каратают вечера. А у меня своих проблем хватает. И одна из них ждет в конце коридора. Дверь в кабинет Сероглазого снова была призывно распахнута. Я вошла в комнату и остановилась. Мой ночной кошмар сидел за столом и читал какие-то бумаги. Облик остался прежним, только рубашка была другая, светло-серая. «Добрый вечер», — пробормотала я, мечтая превратиться в незаметную букашку. «Добрый», — не отвлекаясь от записи, ответил Сероглазый. «Присядь, что-нибудь выпьешь?» «Нет». Опустилась на край кресла, теребя молнию на сумочке. «Как знаешь». Он, наконец, отложил бумаги и уставился на меня. Мерзкий холодок пробежал по коже. Я снова чувствовала себя кроликом перед удавом. Его глаза гипнотизировали, притягивали, лишали рассудка. Захотелось спрятаться от пронизывающего взгляда. «Зачем я здесь?» «Что, уже забыла?» Едва заметная усмешка мелькнула на сжатых губах. «Ты обещала сделать все что угодно, если я спасу твоего возлюбленного». Постаралась загнать страх как можно дальше. Помню. И готова отвечать за свои слова. «Отвечать, значит?» Он поднялся из-за стола и подошел ближе. «Хорошо. Слушай. Сейчас я дам тебе папку. В ней адрес и фотографии женщины. Ты должна съездить к ней и напомнить, что пришло время расплаты. Ее решение сообщишь мне по телефону». «Не понимаю. Я и правда ничего не понимала. Это что, мафия? Какие-то разборки?» В серых глазах мелькнула злость он вернулся на прежнее место. «Ладно, разжую как ребенку. Открывай папку. Видишь, Карина Ивановна Болотова, 39 лет. Замужем, есть сын. Пять лет назад Карина попросила меня повернуть ее судьбу на путь материального благополучия. Сегодня ей нужно подписать важные документы. Ты пойдешь и напомнишь, что пора сделать окончательный выбор или то, что она получила, или благополучие ее семьи». «Ответ передашь мне. Ясно?» Кивнула. Ситуация казалась дикой до абсурда. Чего он хочет? Чего добивается? Почему просто не позвонит Карине и не спросит? Вопросы есть? Есть. Раз уж мы работаем вместе, как вас зовут? Во-первых, можно на «ты». Серые глаза словно принялись ткать свой гипноз. Во-вторых, я, кажется, объяснил, как отношусь к именам. Но если для тебя так важно хоть как-то меня называть, выбирай сама. Такого мне еще никто не предлагал. «Я? Ты?» — кивнул хозяин клуба. «А может, ты сам?» — попыталась робко возразить «я». «Это тебе нужно имя, не мне». «Вот упрямый». «Хорошо». Начала вспоминать вереницу мужских имен. «Нужно что-то подходящее». «Долго думаешь, быстрее». Его голос сбивал с мыслей. «Эдуард!» — брякнуло первое, что пришло в голову. «Эд!» «Как скажешь? Эд, так Эд!» — он пожал плечами. А теперь иди. Времени до полуночи. Номер сохранила? Да. Вот и хорошо. Иди. Я выбежала из клуба, собиралась мчаться на автобусную остановку, но передо мной остановился автомобиль. Давай отвезу, — выглянул Ян. Первое задание все таки Пришлось сесть в машину. Уж лучше бы пешком прошлась, чем ехать с кем-то из свиты Эда. Но меня никто не спрашивал. Радовало одно. Ян не лез с разговорами. Снова посмотрела документы в папке. Карина была красивой блондинкой, выглядевшей куда моложе своих лет. И она, и ее семья казались счастливыми. Неудивительно, учитывая, что Карина владела сетью салонов красоты. Я чувствовала себя глупо. Как к ней подойти? Что сказать? Но задание надо выполнить. Господи, ну во что же я ввязалась?